Обратно забыл? Обратно запамятовал. Сеня, охотник, вот кто. А, это Сенька. Да не Сенька он, а Семён Степан Чтрошин. Ишь ты, я человек обратно лириозный. Мне лучше бы домой пойти, раз уж грех такой. Замолил бы, раз уж так. Домой бы лучше, чем за сеном. Сенька, он и сам сено перевезет. Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь. Мне бы судить тебя за клевитого, я вот против закона поступаю. Замолишь? Замолишь. Ну, я обратно пошел. Ишь ты, Семен Степанов какой-то. Ну, а ты, Семён Степанович, действуй. Мне что ж, выведок, огромную пользу принесёшь колхозу? Трудно, Алексей Степанович. На тебя надеюсь, Семён. А может быть, загонщиков дать? Да нет. Не проходимое там место. Загонщики не выгонят. Нет. Ну, думай сам и действу. Что бы ни делал Сень весь день, мысли его были с волчицей. Он был уже дома, когда пришла Маша. Она была сегодня особенно ласкова с ним. Сеня чувствовал это по её прикосновениям, по улыбке. Ты какая-то, Маша, сегодня особенная. Как это особенная? Да я и сам не могу понять, но чувствую, что особенная. Может быть, тебе не ходить на волков-то? Ну вот. Боюсь я, Сень. Один ведь идёшь. Ну как это не ходить? Сам Алексей Степанович ждал команду уничтожить выводы, а ты говоришь, не хотите. Боязно мне всё-таки, Сеня. Нечего бояться тебе. Я ж с ружьём. Ложись спать, Машенька. А мне надо ещё подготовиться к завтрашнему дню. Спокойной ночи. Удачи тебе завтра, Сеня. Рано утром Сеня тщательно скотал нарезанные загади кусочки свинца в круглые шарики. Получилась отличная картечь. Зарядил 10 патронов, пересыпав картечь картофельной мукой для кучности боя. Залил верхний божий воском, чтобы не отошли. Сунул заголенищу кинжал и отправился к крутому яру. Теперь-то я с ружьём. Но мне как нельзя, чтобы ветер донёс до волков да их логова запах ружья. Тогда конец охоте. И меня с ружьём Знакомая не должна увидеть. Перед заходом солнца Сеня сполз по водомоине в яр, прикрываясь бурьяном и ковылем, и засел в засаду около стенки протока под густым кустом. Стемнело. Наступила ночь. Во враг спустилась мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, но ружье стало влажным, скользким. Сений не пытался вытирать ружьё, избегая малейшего движения, даже ничтожного шороха. Это было очень трудно. Кости вскоре стали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделалис твёрдыми и непослушными. Он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным. Волки чуткие. Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжёлой, сырой. Уже за полночь Ни единого звука, ни малейшего шороха. Надо ждать. На рассвете он услышал шорох. Волки шли по зарослям. Спокойно. Выходит, у них там, в зарослях, тропа. Шорохи легкие, почти не слышны. Теперь не прозевай, когда они будут выходить из зарослей. Наверное, утром той промойны, самое подходящее место. А, вот они, вышли. Сеня не ошибся. Волчица и волк вышли около узкой и мелкой в полметра промойны. Они чуть посидели, посмотрели вокруг в разные стороны и медленно, спокойно пошли. Волчица впереди, волк позади. Расстояние будет метров в двести. Нет, не могли они ружьё почуть в такую погоду. На почему же? Дурак я, дурак. Как же я не сообразил, что в такую погоду по туманному яру они не пойдут. Ведь это же проще простого. В такую погоду, когда чутьё волка ограничено, он надеется больше на зрение. Поэтому они пошли не по туманному яру, а по другой тропе. Эх, Сенька, Сенька. Сколько же тебе еще жить надо, чтобы поумнеть, какой из тебя охотник. Вот ты и знакомая, молодец. Просто молодец. Ветер в лицо стал дуть, это хорошо. Но что делать дальше? Сидеть еще ночь, две, три, пока знакомая не учует. А может, раскопать логово, когда взрослых волков не будет. Но тогда можно будет взять только волчат. Зато после волчицы будет не счесть на мстить все окреги.